Делать вид, что оказалось у двери случайно, Василиса не стала. Как на ее месте поступила бы любая горничная, страдающая любопытством? Она не охнула, не смутилась, не покраснела, не улыбнулась мило и застенчиво, а смотрела прямо, глаз не потупив. «В доме, где женщины подслушивать не считается грехом», сказала она и поклонилась как прислога. «Прошу простить, господин Пушкин, за бестактность. К сожалению, почти ничего не смогла понять». В большой гостиной баронесса фон Шталь, если желаете знать. Мне горничная сказала. Подобную не часто встретишь у московской барышни. Все больше козни и хитрости. «Прощены и получили награду?» – спросил Пушкин, кивая на коробку «Эйнем», которую держала Василиса. «Прощения нет», – ответила она. Мадам приказала отнести печенье к себе в кабинет. Я теперь окончательно на положении прислуги. «Полагаю, ненадолго. Вас можно поздравить?» На долю секунды Василиса задумалась и тут же нашлась. «Да, выхожу замуж». «Кто ваш избранник?» «Конторский служащий фирмы Бабановых». «Чудесный выбор. Как зовут жениха?» «Ордальон Курдюмов, сын господина Курдюмова, управляющего фирмы. «Вы познакомились с ним вчера вечером». Пушкин согласно кивнул. «Когда свадьба?» «Послезавтра. Венчаемся в церкви Николая Чудотворца в Кузнецком переулке. Это в Пятницкой части». «Церковь маленькая, гостей будет немного. Моя маменька, конечно, господин Курдюмов и несколько друзей Ордалеона. Вас буду рада видеть, господин Пушкин. Загляните хоть на минутку перед собственной свадьбой. Пожелайте нам счастья». «Пригласить баронессу фон Шталь не смею и думать, хотя я и жених были бы счастливы ее пригласить». «Приглашение на свадьбу печатали?» «Нет, у нас по-простому. Мадам Капустина нашла вам партию». Василиса улыбнулась так, как улыбаются умные девушки. «Обошлась без ее бесценных услуг. Думаю, эта дама теперь в доме не появится». «Что случилось?» «Вчера после вашего ухода был страшный скандал между Авивой Капитоновной и мадам Капустиной. Кричали друг на друга так, как люди разрывают отношения». «Свахе не понравилась смена женихов?» «Спросил Пушкин». «Была в ярости. Заявила, что ноги ее не будет. Плюнула на порог и, кажется, прокляла». Василиса опомнилась, что позволила себе слишком много. «Простите, что занимаюсь сплетнями, это так некрасиво». Пушкин был не в обиде, сплетни и слухи – ценный товар для сыска. «Как же нашли себе жениха?» – спросил он. Вопрос явно пришелся по душе. Василиса гордилась собой. На масленицу господин Курдюмов был приглашен сыном на праздничный обед. Познакомились с Роделионом, вскоре он сделал мне предложение. «Для такой бедной девушки лучшего желать нельзя». «Состоите в кассе взаимопомощи невест мадам Бабановой?» Барышня презрительно скривила губы. «Еще не хватало. Маменька сберегла небольшое приданное. Родолеону не важны деньги, он любит меня». Спрашивать, любит ли Василиса жениха, Пушкин не стал. Иногда это не имеет существенного значения. Тем более, стерпится, слюбится. Так ведь? «Астра и Гая Федоровны приглашены?» «Незачем», — заявила Василиса, с завидной решимостью. Ходить на свадьбу прислуги у господ не принято. «Кого-то из подруг по пансиону?» «У них своя жизнь», — ответила Василиса так, чтобы было ясно. Барышни, выпорхнув из пансиона и выйдя замуж, избегают бывших подруг, которые служат компаньонками. Что поделать, такова жизнь. «Останетесь служить здесь?» «И не подумаю. Когда попросила мадам Бабанова расчет, она взяла счет и вычла из моего жалования пропавшую бутылку шампанского и два бокала. Только вообразите». Василиса в гневе дернула головой точь-в-точь, -точь, как Гая Федоровна. Недаром столько лет прожили вместе. Сосчитала 300 за бокалы и 25 рублей за шампанское. На руки должна была получить 30 рублей. Так осталось должна 295. А Вива Капитоновна была так добра, что простила долг. Какая купеческая щедрость. Василиса так разошлась, что швырнула коробку печенья. Пушкин еле успел поймать. Она приняла ее с извинениями. «Простите, такая обида незаслуженная». ведь никогда ни в чем не отказывала, любую просьбу исполняла, а она бокалы вычла. Простите, господин Пушкин, что позволила себе недозволительную горячность. И она присела в Книксоне, как хорошо вышкаленная прислуга. Василиса Ивановна, вы помните по пансиону мадмуазель Бутович? Как же не помнить, сказала Василиса, поправляя невидимую прядь. Только подругами не были. У Марины вздорный и дерзкий характер. Держала себя высокомерно. А почему вас это интересует? «Мадемуазель Бутович сегодня должна выйти замуж за господина Гурлинда, друга графа Урсегова». Василиса пожала плечами. «Возможно, мы с ней не общались». «Астра Федоровна могла с ней списаться». «Исключено», уверенно сказала Василиса. «Они так поссорились, что возненавидели друг друга на всю жизнь. Но почему вы спрашиваете?» Пушкин ответил не сразу, как будто отмерял, что можно сообщить, а что нет. «Свадьбы не будет». «Мадмуазель Бутович вчера убита в салоне мадам Вейриоль». Коротко вскрикнув, Василиса зажала рот. «Сыскная полиция без лишней огласки в газетах ведет расследование этого убийства, как и смерти мадмуазель Юстовой». «Но чем я могу помочь вам?» – заволновалась Василиса. «Обнаруженные следы ведут в этот дом», – продолжил Пушкин, не обращая внимания на девичьи нервы, одного из членов семьи Бабановых. Василиса отчаянно помотала головой «нет». «Нет, невозможно», – прошептала она. «К сожалению, факты слишком очевидны». «Что же теперь будет? Астра Федоровна выходит за вас, мадам за графа. Как же с этим быть?» «Все будет зависеть от результатов розыска», – ответил Пушкин. «Возможно, свадьбы придется отменить». «Какой ужас! Бедная Астра!» «Почему решили, что виновной может быть Астра Федоровна?» Она замахала так отчаянно, будто тушила разгоравшийся пожар. «Да что вы! И в мыслях не было!» «Невольно подумала, что если мадам отменит свадьбу, то мне ее не жалко. Астра будет очень страдать. Хотя она вас не любит. Простите, господин Пушкин, за откровенность, но для девушки это тяжелый удар». «Убийца должен быть найден», — ответил он. «Василиса Ивановна, видели когда-нибудь конторскую книгу кассы невест? Работаю с ней. Мадам просит меня проверить расчеты. Где хранится книга?» у нее в кабинете в верхнем ящике письменного стола. Тут Василиса оглянулась, помня о странной особенности дома, подслушивать, и перешла на шепот. «Желаете взглянуть? Мне же велено в кабинет коробку отнести». Пушкин молча согласился с преступным замыслом. «Ждите здесь. Я мигом», — прошептали ему, и Василиса исчезла. Вернулась она без печенья, но смущенная до крайности. «Простите, господин Пушкин, но книги нет. Ничего не понимаю». Посмотрела во всех ящиках, куда могла деться. Мадам Бабанова держит стол не запертым. Она вечно теряла ключи, пока не надоело вызывать плотника. Теперь запирает кабинет. Василиса развела руками: «Ничем не могу помочь. Кроме мадам Бабановой, кому может понадобиться книга? Да никому и в голову не придет!» Фыркнула Василиса. Прислуга не знает, гай, а строя гая делами маменьки не интересуется. Только сама мадам могла куда-то засунуть и забыть. Что было в книге? Записи о приходе и расходе средств с кассы, как в любой конторской книге. «Как отмечались умершие невесты, которые не получат приданное, спросил Пушкин. Василиса казалась смущенной, будто не могла говорить напрямик. «Их вычеркивали», — наконец ответила она. «Когда мадам давала вам книгу для расчетов?» «Сразу после Пасхи». «Да, точно, в понедельник Светлой Седмицы. Как раз накануне Красной Горки и сезона свадеб хотела сверить, сколько потребуется выдавать из кассы. Помните суммы?» «Конечно. На той неделе нужно было выдать два приданных и на этой два, всего на четыре тысячи». Чётко как бухгалтер ответила Василиса. «Фамилия невест?» «Я слежу исключительно за цифрами. Сколько в кассе средств было на начало прошлой недели?» «927 рублей 40 копеек». доложила Василиса. Перед постом было выдано четыре приданных. Два на четыреста рублей, одно на пятьсот и одно на тысячу. Набрать взносами не успели. Такое часто случается. Василиса помотала головой. Впервые такая недостача образовалась. На начало года в банке лежало около восьми тысяч. Куда же делись средства? Спросить у мадам Бабановой. Расходами не распоряжаюсь, сказала Василиса и вдруг сцепила пальцы. «Постойте». «Постойте!» «Вспомнили нечто важное?» — спросил Пушкин. «Пойдемте со мной», — ответила она и приложила палец к губам. Дом не давал о себе забыть. Проведя Пушкина через малую столовую, увешанную картинами охоты, Василиса приоткрыла дверь кухни и заглянула. «Никого. Идемте», — прошептала она. Большая дровяная плита, уставленная кастрюлями, занимала треть пространства. Василиса указала на левую стенку плиты. Между плитой и стеной кухни оставалась узкая щель. В ней виднелось нечто черное, похожее на корешок книги. «Мне теперь отказано находиться за столом с мадам и барышнями», — сказала она. «Ем на кухне». Сегодня утром заметила, что за плиту что-то засунуто, но внимания не обратила. «Но теперь...» «Придержите дверь», — попросил Пушкин. Нагнувшись, он подцепил корешок и рыбком вытащил спрятанное. Конторская книга выглядела так, будто ее засунули в печь, но не смогли сжечь и вытащили обратно. Срез листов сильно обгорел. «Ой-ой!» — вырвалась у Василисы. Жгли недавно, возможно, ранним утром. От пепла шел ощутимый запашок. Пушкин раскрыл книгу. То, что ощутил в пальцах толстой закладкой, оказалось аптечным пузырьком темного стекла. Этикетка была новой, не порванной. А на пеллус». Прочитала Василиса, заглянув через его плечо и демонстрируя знания, полученные в пансионе. «Это же лекарственное средство!» «В очень малых дозах», — ответил Пушкин, держав в пальцах пузырек и встряхнув. Белого порошка осталось менее половины. «Из набора лекарств мадам?» «Не могу знать. Я не ее горничная. Но зачем понадобилось сжечь книгу?» Ответ виднелся на полусгоревших листах. В конторскую книгу мадам Бабанова не записывала милые девизы своих пайщиков. Фамилии невест вносились как положено, с именем и отчеством. В графе выдачи ближайших недель находилось четыре фамилии, каждая зачеркнута резкой чернильной линией, включая мадмазель Бутович М.Н., последнюю в коротком списке. «Что же это значит?» – с тревогой спросила Василиса. Закрыв книгу так, чтобы пузырек был надежно прижат, Пушкин протянул ей – «Верните на место, засуньте чуть глубже, чтобы кухарка не заметила». Немного поколебавшись, Василиса выполнила просьбу. Конторская книга спряталась за плитой совершенно. Если не знать, что в щели, никогда не найдешь. «Василиса Ивановна, вы разумная барышня», — строго сказал Пушкин. «Об этой находке и нашем разговоре не должен знать никто». Хранить тайну Василиса обещала так, как обещает разумная барышня, пожираемый любопытством. Пушкин попросил вывести через черный ход. Василиса выпустила его из кухни во двор, из которого ворота вели на Тверскую. «Ничего не бойтесь», — сказал он на прощание. «Ведите себя как прежде. Потерпите день-два». Василиса обещала сделать все возможное. На улице Пушкин увидел, как из парадных дверей вышла дама. Даже в простом дневном платье Агата выглядела баронессой. Она направилась вниз по Тверской. Пушкин смотрел вслед, пока ее силуэт не растаял в уличной толчье, как тает несбыточная мечта.